Глава семнадцатая. Тина. «Ты сегодня отлично выглядишь», — с теплотой в голосе говорит Самир. «Спасибо», — рассеянно отвечаю я, отправляя в рот кусочек свежайшего бисквитного торта. На вкус он как солома, совершенно безвкусный, как и всё, что я уже успела съесть и выпить этим утром. «Ты меня вообще слушаешь?» — интересуется мужчина. «Да, конечно», — заверяю его. «А, по-моему, не слушаешь». Улыбается он. Не слушаю, виновато отвечаю я, поднимая на него глаза и с усилием проглатывая чертов бисквит. Мой мозг будто в лихорадке, начиная со вчерашнего вечера. Я так извелась, что у меня разболелся зуб. Я ворочалась всю ночь, будто на сковородке, усыпанной колотым стеклом. Я одета в юбку и пиджак из разных комплектов, а прическа моя косой пучок, из которого вывалилась половина волос. Так что нет, я не выгляжу отлично за нашим совместным завтраком, на который он пригласил меня вчера. Мы не виделись с тех пор, как он уехал лечить своё колено. Это было 4 месяца назад. Вот Самир выглядит превосходно. Как всегда, безупречный. В манерах и одежде. Его волосы с проседью на висках аккуратно зачесаны назад. Лицо гладко выбрито. Умные и спокойные глаза смотрят на меня с интересом. Я смотрю на него в ответ и не вижу ничего. Только лицо Аида Джафарова. Сосредоточенное и хмурое. Его взгляд из-под лобья – и изгиб ухмыляющихся губ. «Что с тобой сегодня?» — участливо спрашивает он. «Всё прекрасно», — растягивая рот в улыбке, отвечая ему. Самир выгибает брови, но деликатно решает оставить эту тему. «Слава богу, я близка к тому, чтобы уйти в туалет и не вернуться». «У меня есть прекрасная идея для тебя», — сообщает он, давая официанту сигнал подойти. «Да? Какая?» Пытаясь собраться с мыслями, встряхиваюсь я для инвестиций, поясняет он прося счёт. Это мой надёжный партнёр. А тебе уже пора начать инвестировать деньги фонда и зарабатывать. Делаю глоток кофе, раздумывая над его словами. Я не занимаюсь инвестициями. Инвестиции это мир мужчин. Я в нём не ориентируюсь и ничего не соображаю, поэтому не хочу рисковать, тем более не своими деньгами. Эм, это интересно. Отправь информацию мне на почту, я покажу своему юристу, и мои юристы уже все проверили. Мягко обрывает он меня. Я сам вложился в этот проект. «О, -о, О, отзываюсь я. Сроки поджимают. Тебе нужно поскорее решить, в идеале в ближайшие дни. Я подумаю, говорю ему осторожно. И думать нечего. Я не буду инвестировать деньги фонда. У нас их и так хватает. Самир будто прочёл мои мысли и снисходительно улыбнулся вставая. Спасибо за завтрак. Целуя мою руку, благодарит этот утончённый мужчина. Твоя компания лучшее, что случилось со мной на этой неделе. Улыбаюсь, говоря, «Приглашай меня почаще». «Непременно», — подмигнув, обещает Самир. «Как только он уходит, я выпускаю воздух из лёгких и хватаю стакан с водой. Глотаю из него жадно, как грузчик после десяти мешков с песком. Забираю сумку и ухожу, желая вырваться на свежий воздух. Выйдя из ресторана, вдыхаю полной грудью. Воздух холодный и колючий. Ночью шёл снег, и всё вокруг сильно им припорошено. Дворники активно чистят тротуары, а меня опять начинает лихорадить» запахнув свою шубу, иду к машине. Дома я падаю в кровать, глядя в потолок. Скулю, суча по матрасу ногами и руками и переворачиваюсь на живот, уткнувшись лицом в подушку. Его голос, его запах, его вкус, тяжесть его возбуждённого тела, тёплая кожа, огромные мышцы под моими ладонями. Такой сильный, такой живой. Он мужчина, самовлюблённый, богатый, влиятельный. Его руки на моём теле, властные, неуправляемые повадки, Дурацкие словечки, когда он строит из себя идиота. Его лицо молодое и нахальное. И глаза, как у старика. Иногда. Он сказал, мы не будем спешить. Не будем спешить. И что? Он будет ухаживать? Мы и пяти минут не можем не ругаться. Ни один человек на свете не выводил меня из себя так, как Каид Джафаров. И не волновал. Если я приду, чем мы займёмся? Вместе. Вдвоём. Он поставил ультиматум. В этом он весь. Но ведь решение за мной? Проваливаюсь в глубокий сон прямо в одежде. А когда просыпаюсь, за окном уже темно. На часах время ужина. Переодеваюсь во что попало и иду на кухню прямо в огромных вязаных носках. Там Мира кормит Даура. Наблюдая за ними, выставив на стол локти и обхватив чугунную голову ладонями. Мира сегодня другая, возбуждённая и хмурая. Вчера в наш дом приходил её бывший муж. Он заберёт их себе. «Знаю. Иначе зачем ему заявляться? Через год. Она любит его. И любит его сына. Я надеюсь, эта сволочь, Марат Джафаров, не сделает ей больно. Опять. Ей ведь и так досталось. Мира просит меня присмотреть за Дауром. Она посещает курсы бухгалтерского учёта уже около месяца. Она отчаянно хочет чему-нибудь научиться. Я поддерживаю её в любом начинании. Ей нужна, ей очень нужна поддержка». Мне кажется, с этим словом она не знакома с детства. Даур – самый спокойный мальчик на свете. Баюкаю его в руках, оставив в комнате сестры один ночник. Вдыхаю нежный детский запах, наслаждаясь процессом. В груди что-то щемит. Я никогда не думала о собственных детях. Для этого нужен какой-то потенциальный отец. Смотрю на Даура, роняя сердце на пол. Он так похож на них. Крошечные фамильные черты. Мой живот отвечает тягучим спазмом. «О боже!» — встану в потолок и сокрушённо выдыхаю. Когда Даур засыпает, я быстро иду в свою комнату, чтобы привести себя в порядок.